Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Иова. Глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязден и удалялся от зла. И родились у него семеро сыновей и три дочери. Имене у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока.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 Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своём. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришёл и сатана. И сказал Господь сатане: Откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: Я ходил по земле, я обошёл её. И сказал Господь сатане: Обратил ли ты внимание твой на раба моего Иегова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. и отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и всё, что у него? Дела рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но прости руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: Вот всё, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господнева. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Киеву и говорит: "Валы орали, яслицы пасли спод для них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили остриём меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе". Ещё он говорил, как приходил другой и сказывает: "Огонь Божий упал с неба, Я полил овец и отрыков и пожрал их и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отрыков поразили остриём меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё этот говорил, приходит другой и сказывается на вьет твоей и дочери твоей, ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот, большой ветер пришёл от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов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 Да будет имя Господне благословенно во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. Глава 2. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом.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 и поразил его проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме его и взял и вовсе себе черепицу чтобы скоблить себя ею и сел в пепел в неселение и сказала ему жена его ты всё ещё твёрд в непорочности твоей по хуле бога и умри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 И до да невес сияет над ним свет. Да мрачит его тьма и тень смертная. Да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та. Да владеет ей мрак, да не сочтётся она в днях года, да не войдёт в число месяцев. О, ночь та! Да будет она безлюдна. Да не войдёт в неё веселье. Да проклянут её проклинающие день, способные разбудить Левиафана. Да померкнут звёзды расцвета её. Пусть ждёт она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деницы. За то, что не затворила дверей и хлеба матери моей, и не сокрыла горести от очей моих.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 И не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорчённым душой, которая ждёт смерти и нет её, который вырыли бы её охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб.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 Нет отрады. Постигло несчастье. Глава четвёртая. Я отвечал Елифас Фемонитянин и сказал: Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, Кто может возранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившии с руки поддерживал, падающего поднимали слова твои, и гнущийся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемок, коснулось тебя, и ты упал духом. Богабоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим. Вспомни же, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От доновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. Рёв льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот, ко мне тайна принесло слово, и ухо моё приняло не читать него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, Объел меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошёл надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, я слышу голос. Человек, праведный ли Бога? И муж чистили творца своего вот он и слугам своим не доверяет и в ангелах своих усматривает недостатки тем более в обитающих в храминах избрениях которых основание прах которые истребляются скорее моли между утром и вечером они распадаются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 и вместе с ними положили на весы страдание мое оно верно перетянуло бы песок марий от того слова мои нисты и бострелы вседержителя во мне яд их пьёт дух мой ужасы божие ополчились против меня ревёт ли дикий осёл на траве мычит ли бык у месива своего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 Это было бы ещё отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отверкся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твёрдость ли камней, твёрдость моя? Иметь ли плоть моя Есть ли во мне помощь для меня и есть ли для меня какая опора? К страдающему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но братье мои не верны, как поток, как быстротекущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умаляются, а во время жары исчезают с мест своих. уклоняются они направление путей своих заходят в пустыню и теряются смотрят на них дороги фимайские надеются на них пути советские но остаются престыженными в своей надежде приходят туда и от стыда краснеют так и вы теперь ничто увидели страшное и испугались говорил ли я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 не может различить горечи. Глава 7. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наёмника? Как раб жаждет тени, и как наёмник ждёт окончания работы своей,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 Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око моё не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшее у меня. Очи твои на меня и нет меня. Лежит облако и уходит. Так не шедший в преисподнюю не выйдет.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 ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня и душа моя желает лучше прекращения дыхания лучше смерти нежели сбережения костей моих а противила мне жизнь не вечна жить мне отступи от меня и бодни мой суета что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твоё посещаешь его каждое утро в каждом мгновении испытываешь его доколе же ты не оставишь доколе не отойдёшь от меня доколе не дашь мне проглотить слюну мою если я согрешил то что я сделал у тебя страх людей зачем ты поставил меня противником себе Так что я остаюсь самому себе в тягость. И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие мое? Ибо вот я лягу в прахе. Завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдад: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 Если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. И если в начале у тебя было мало, то в последствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе.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 Дом паука обопрётся о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его. В кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезаваются. Но когда вырвут его с места его, оно отречётся от него: я не видала тебя. Вот радость пути его. А из земли вырастают другие. Видишь? Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он ещё наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд и шотраня чистивых не станет. Глава 9. Я отвечал Иов и сказал: Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом, если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силой, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнаёт их, он изменяет их в гневе своём, сдвигает землю с места её и столбы её дрожат. Скажет солнцу и не взойдёт, и на звёзды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас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 Пред ним пойдут поборнницы гордыни. Тем более могуль я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним. Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны.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 Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою, всё одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки несчастных. Лица судей её он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрые гонца бегут, не видят добра несутся как клёсткие лодки ко корёл стремится на добычу есть ли сказать мне забуду я жалобы мои отложу мрачный вид свой и ободрюсь то ужасаюсь всех страданий моих зная что ты не объявишь меня невинным есть ли же я виновен то для чего напрасно томлюсь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 Педамца печали моей буду говорить в горести души моей скажу Богу не обвиняй меня объяви мне за что ты со мной борешься хорошо ли для тебя что ты угнетаешь что презираешь дело рук твоих а на совет нечестивых посылаешь свет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 Вспомни, что ты как глину формировал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня как молоко и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня? Жизнь и милость даровал мне и попечение твоё хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своём, знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мной, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаяш гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из Щерева? Пусть бы я умер, когда еще ни чей глаз не видел меня; пусть бы я как не бывший из Щерева перенесен был в гроб. Не малый ли дни мой? Оставь Отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Глава 11. И отвечал Сафар на Амитянин и сказал: Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустьсловие твоё заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и никому было постыдить тебя? Ты сказал: "Суждение моё верно и чист я в очах твоих".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 Если ты управишь сердце твое и прострежь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и с ней полдня пойдет жизнь твоя.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 Глава 12. Я отвечал Иов и сказал: Подлинно, только вы, люди, и с вами умрёт мудрость. И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас. И кто не знает того же?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 И подлинно спроси у скота, и научит тебя; у птицы небесной, и возвестит тебе; или по беседу из землей, и наставит тебя; и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила это? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухоли разбирает слова.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 Пустит их и изменит землю. У него могущество и премудрость. Пред ним заблуждающиеся и вводящие в заблуждение. Он приводит советников в необдумность и судей делает глупыми. Он лишает перивий царей и поясом обвязывает чела их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых.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 и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Овцы пью ходят они во тьме, без света и шатаются как пьяные. Конец первой стороны кассеты.